Алексашка с Алёшкой отъелись на пирогах за весну. Житьё лучше не надо. Пришли однажды к ужину весёлые, отдали выручку. Заяц пересчитал и придрался. Копейки не хватает. Украли. Где копейка? Взял с утра ещё вырезанную сырую палку, сгрёб Алексашку за виски и начал бить с приговором. Раз по Алексашке, два по Алёшке. Алексашка молчал, в глаза не глядел. От отца ушел через битье, от этого и подавно уйду. Свежо было майское утро. Посвистывают скворцы, задрав к солнцу головки. За воротами стоят шалые девки, ленятся работать. На иной босой одна пасходная рубаха, а на голове венец из бересты, в ленты глаза дикие. Вот пироги подовые с медом! Эй! Купи стрелец зачатиной. Пара жару грош сюда Подождет заяц нынешней выручки. А, Алексашка, не так грабеж. Все больше попадалось баб и девок за воротами. На перекрестках толпился народ. Вот бегом прошли стрельцы, взрякая бердышами. Народ расступился Весь берег как муками обсажен людьми. За твердынями стен в этой майской тишине творилось неладное. Алексашка, как бес, вертелся близ моста. Пироги они с Алешкой все живо сбыли, лотки бросили не до торговли. В толпе-то здесь-то там начинали кричать люди. У всех накипело. Жить очертело при таких порядках. Грозили кремлевским башням. Ну, чего ждете-то? Матвеев чуть-чуть в Москву уехал. и знаете, что я, матвеев Походу в Кремле бояре без головы с дружкой. Жить еще можно было. А ты настоящий государь объявился. Он может и подтянет. Данями, налогами так всех обложит, как еще не видали. Бунтовать ныр не надо. Завтра поздно будет. Кружились головы от таких слов. Завтра поздно. Кровью наливались глаза. Мороком чудился Кремль, лениво отраженный в реке, чудой запретный, вероломный, полный золота. На стенах у пушек ни одного пушкаря. Будто вымер. Вдруг на той стороне моста засуетились крылатые жильцы. Донеслись их слабые крики. Между ними, вертясь на снежно-белом коне, появился всадник. Толстой! доктор Андреевич! белославского он за нас слушайте что он скажет заворщала зашумело закричала толпа ревя кинулась к мосту где-то ударил колокол бум бум бум чаще тревожнее отозвались колокольни заметались колокола и все 40 сороков московских забили на баты Стрельцы, народ, тучи мальчишек и Алексашка с Алешкой глядели на пестрый государев дворец, раскинувшийся на четверть Кремлевской площади. Здесь жил владыка земли, после Бога Первый. Страшновато все-таки. Ребята, чего артира динули? Ивана задушили! «Царя Петра сейчас скончают! Ай да! лестницы! Уловись на «Давай на выстрелы! Бойда! Бойда! Бойда!» Гул Бой! Бой! прошел по многотысячной толпе. Кинулась десятка два стрельцов. Перелезли через решетку. Выхватывая кривые сабли, взбежали на красное крыльцо. Застучали в медную дверь. Навалились плечами. «Бойда!» «Убьют ведь! Убьют! Что делать, а Артамон Сергеевич?» «Бог милостив, царица! Выйду, поговорю с ними! Эй, послали за патриархом!» «Идет! Идет!» Вонзаев дубовый пол острие посоха вошел патриарх Иоаким. Иступленные в темных впадинах глаза его устремились на низенькие окна под сводами. С той стороны к цветным стеклышкам Прильнули головы стрельцов, взлезших на лестнице Патриарх поднял сухую руку и погрозил Головы отшатнулись Наталья Кирилловна кинулась к патриарху Уцепилась за его ледяную руку, часто целуя и лепетала Спаси, Владыка, спаси, спаси Владыка, дела плохие спаси. Заговор, прямой бунт Сами не знают, что кричат По палате из двери в дверь пробежал на цыпочках тот, кого стрельцы и бояре ненавидели хуже сатаны. Красавец и щеголь, 24-летний и уже боярин, брат царицы Иван Кириллович Нарышкин. Размахивая польскими рукавами, крикнул «Софья пожаловала!» В палату быстро вошли Софья, Василий Васильевич Голицын и Хованский. «Народ гневается знать есть за что. Ты бы с братьями вышла к народу, царица». Они бог знает, что кричат, будто детей убили. Уговори им, посули им милости. Того, гляди, во дворец ворвутся. Не время сводить бабьи счеты. Тогда выйдь ты к ним. Смерти не боюсь, Софья Алексеевна. Что скажете, владыка? Не спорьте. Покажите им детей, Ивана и Петра. Нет, владыка не позволю. Боюсь. Вынесите детей на Красное крыльцо И вот замок на медной двери на красном крыльце. Толпа придвинулась, затихла, жадно глядя. Замолкли барабаны. Дверь распахнулась. Увидели царицу Наталью Кирилловну во вдовье черное пашение и золотопорчевой мантии. Взглянув на тысячи, тысячи глаз, упертых на неё царица покачнулась. Чьи-то руки протянули ей мальчика, а остром узком кафтанчике. Царица с усилием вздернул животом, приподняла его, поставила на перила крыльца. Круглощекий и тупоносенький он вытянул шею. Глаза круглые, как у мыши. Маленький рот сжат с испугу. Царица хотела сказать что-то и зашлась. Закинула голову. Из-за ее спины выдвинулся Матвеев. По толпе прошло рычание. Он держал за руку другого мальчика. Постарше, с худым, равнодушным личиком, отвисшей губой. «Кто вам лгал? Кто лгал, что царя и царевича задушили? Глядите! Вот! Царь пётр Алексеевич на руках у царицы! Здоров и весел!» «Вот царевич Иван, оба живы, Божьей милостью!» В толпе стали переглядываться, заговорили. «А они, они сами обманули!» «Стрельцы, идите спокойно по домам! Если что надо, есть какие просьбы и жалобы, присылайте челобитчикам!» С крыльца в толпу сошли Хованский и Василий Васильевич. Кладя руки на плечи стрельцам и простым людям, уговаривали разойтись, но говорили будто с усмешкой. Из присмиревшей толпы раздались злые голоса. Что, что да сами видим, что да, живы. Все равно не уйдем из Кремля. Мы нашли дураков. Знаем ваши сладкие слова. А потом нос рервать у приказной избы. А выдайте, выдайте нам, Матвеевых и Нарискиных. Иван Кирилл Ченарышкина. Он царский венец примерял. Правопичий, боярий. Исыхова нам выдайте. Долгорухова. Выдавайте. Да, давай, все давайте. злее кричали голоса. Перечисляя ненавистные имена бояр, Наталья Кирилловна опять побелела, обхватила сына. Петр вертел круглой головой. Чей-то голос крикнул со смехом. гляди -ка! Чистый кот!» С крыльца сбежал весь валом бархате в соболях в звенящем оружии князь Михайло Долгорукий. Сын стрелецкого начальника, холеный и надменный, закричал на стрельцов, разматливая на гайку. Рады, сущие дети, что отец мой больной лежит! Сарынь! Врочь отсюда, псы! Холопы! А, а, ты на кровь летал? Ты кто нам, щенок? Бей его и нету! Долгорукий выхватил саблю и, пятясь, отмахиваясь, зашел на крыльцо. Стрельцы, уставя копья, кинули за ним. Схватили. Царица дико завизжала. Растопыренное тело Долгорукого полетело и скрылось в топчущей, рвущей его колбе. Матвеев и царица подались к двери. Но было уже поздно. Из семей грановитой палаты выскочили стрелец, а все и ржов с товарищами. Эй, Матвеева! Они насели сзади на Матвеева. Царица размахнула рукавами, привинула к Артамону сергеевичу Царевич Иван отпихнутый упал и заплакал. Круглое лицо Петра исказилось, перекосилось. Он вцепился обеими руками в певую в городу Матвеева. Оттащили царицу, отшвырнули Петра, как котенка. Огромное тело Матвеева с разинутым ртом высоко вдруг поднялось, растопыря ноги, и перевалилось на уставленное копье. Стрельцы, народ, мальчишки, Алексашка с Алешкой, ворвались во дворец, разбежались по сотням комнат. Царица с обоими царевичами все еще была на крыльце без памяти. К тем, кто остался на площади, опять подошли Хованский и Голицын. И в толпе закричали. Давай, на царство! Хедим! А лучше воля! Воля! Пошумели стрельцы. Истребили бояр, братьев царицы Ивана и Афанасия Нарышкиных, князей Юрия и Михайла Долгоруких, Григория и Андрея Ромодановских, Михайла Черкасского, Матвеева, Петра и Фёдора Салтыковых, Языкова и других похуже родом. Получили стрелецкое жалованье 240 тысяч рублёв и ещё по 10 сверх того рублёв каждому стрельцу наградных. Приев и выпив кремлёвские запасы, стрельцы разошлись по Слободам, посадские — по посадам, и всё пошло по-старому. Ничего не случилось. Над Москвой, над городами, над сотнями уездов, раскинутых по необъятной земле, кисли столетние сумерки, нищета, холопство, бездолье. В Москве стало два царя, Иван и Петр, и выше их правительница, царевна Софья. Одних бояр променяли на других, вот и все. Скука. Время остановилось, ждать нечего. И опять зароптали на базарах люди, пошло шептание. Стали стрельцы сомневаться. Не до конца тогда довели дело. Шуму было много, а толку никакого. Не довершить ли, пока не поздно? В Стрелецкой Слободе объявилось шесть человек-раскольников. Начетчики. Высохшие, как кость, непоколебимые мужики. Одно спасение, одно ваше спасение – скинуть патриарха Никонианина и весь боярский сенклип и вернуться к богбоязненной вере, к старой жизни. Теперь понятно было, что требовать. Стрельцы кинулись в Кремль. Начальник стрелецкого приказа Иван Андреевич Хаварский стал за расколом. Шесть костяных раскольников с Никитой Пустосвятым, три дня не евши ни крошки, не пивши ни капли, принесли в грановитую палату аналои, деревянные кресты и старые книги, и перед глазами Софьи лаяли и срамили патриарха и духовенство. Стрельцы у Красного Крыльца кричали. Хотим старой веры! Хотим старины! Пора, государственная царевня, в монастырь! «Полно царством тому Оставалось одно средство, и Софья гневно пригрозила. «Хотите променять нас на шестерых чернецов? Мужиков не вешат? В таком разе нам, царям, жить здесь нельзя. Уйдем в другие города, возвестим всему народу о нашем разорении, а вашем измене». Стрельцы поняли – Чем пригрозила Софья? Испугались. Как бы она, ребята, не двинула дворянское ополчение на Москву. О, вот она. Попятились, стали договариваться. А уж по приказу Василия Васильевича Голицына выносили из царских погребов на площадь ушаты с водкой и пивом. Дрогнули стрельцы, закружились головы. Черт ли нам в старой вере, то дело Поповское. Бей Раскольников! Одному костяному старцу тут же отсекли голову, двоих задавили, остальные едва унесли ноги. Опоили проклятые бояре простых людей. Вывернулись. Москва шумела, как улей. Каждый кричал про свое. Не нашлось тогда одной головы. Гушевали в разброд. Разбивали царские кабаки, ловили подьячих из приказов, рвали на части. По Москве ни проходу, ни проезду. Ходили осаждать боярские дворы, едва бояре отстреливались. Великие в те дни бывали побоища. Пылали целые порядки изб. Неубранные трупы валялись на улицах и базарах. Прошел слух, что бояре стянули под Москвой ополчение. И разом хотят истребить бунт. И еще раз пошли стрельцы с тучами беглых холопов в Кремль, Прибив на копье челобитлою, А выдачи на расправу всех бояр поголовно. Софья вышла на красное крыльцо, белая от гнева. Лгут на нас! И в мыслях того ополчения не было! Крест на том целушке! то лжет на нас, Матвейка-царевич!» Закричала она, рвя на себе алмазный крест. Из крыльца выкинули на стрелецкие копья всего лишь одного захудалого татарского царевича Матвейку. «Подавитесь!» Матвейку разорвали на мелкие клочья, насытили ярость. И опять стрельцы ушли ни с чем. Три дня и три ночи бушевала Москва. Вороньи стаи над ней взлетали высоко от набатного звона, и тогда же родилось у самых отчаянных решение — отрубить самую головку, убить обоих царей и Софью. Но когда Москва пробудилась на четвертый день, Кремль был уже пуст. Ни царей, ни царевны ушли. Вместе с боярами ужас охватил народ. София уехала в село Коломенское и послала берючей по уездам созывать дворянское ополчение. Весь август кружила она около Москвы по и монастырям, плакалась на папертьях, жаловалась на обиды и разорения. В Кремле со стрельцами остался Иван Андреевич Хованский. Стали думать, уж не кликнут ли его царем. Человек любезный, древнего рода, старого обычая. Будет свой царь для простого народа. Ожидая богатых милостей, дворяне бойко садились на коней. Огромное в 200 тысяч ополчение сходилось к троице Сергиеву. А Софья, как птица, все кружила около Москвы. В сентябре посланный ею конный отряд со Степкой Адоевским во главе налетел на рассвете на село Пушкино. Там, объезжая со стрельцами подмосковные ночевал на пригорке в шатре Иван Андреевич Хованский. Стрельцы спали беспечно. Их сонных всех порубили саблями. Здесь же у околицы отрубили Хованскому голову. Остались без головы стрельцы, узнав о казни В ужасе кинулись в Кремль, затворили ворота, зарядили пушки, приготовились к осаде. Совсем как поляки сто лет тому назад, когда Москву обложили войска новгородского купечества. Софья поспешила в троице Сергиева под защиту неприступных стен. Начальствовать ополчением поручила Василию Васильевичу Голицыну. Испугались стрельцы и послали в троицу челобитчиков. Принесли повинную, тема кончилась их воля. Начальником стрелецкого приказа назначили шекловитого, скорого на расправу. Народ стал тише воды ниже травы, И опять над Москвой, над всей землей повисла безысходная тишина. Потянулись годы.